то он выражается о руссах высокопарно, иногда словами Библии. Например, «Народ сей двинулся с севера с тем, чтобы дойти до второго Иерусалима, и люд сей устремился с конца земли, неся с собой стрелы и копья, он грозен и не милует, голос его, как шум моря, и так далее. Или «Я вижу народ жестокий и борзый, смело окружающий наш город и расхищающий предместье его» то он они о них с презрением и старается умолить их значение. «О, Град, царь едва не всей вселенной, какое воинство ругается над тобою, как над рабою, необученное и набранное из рабов? Что за народ вздумал взять тебя в добычу? Слабый и ничтожный неприятель смотрит на тебя сурово, пытает на тебе крепость руки своей и хочет нажить себе славное имя. И в другом месте». Те, которых усмиряла самая молва о ромеях, те подняли оружие против державы их. И далее. Народ, ничем не заявивший себя, народ непочетный, считаемый наравне с рабами, неименитый, но приобретший славу со времени похода к нам, незначительный, но получивший значение, смиренный и бедный, но достигший высоты блистательной и наживший богатство несметное – «Народ, где-то далеко от нас живущий, варварский, кочевой, гордый оружием, не имеющий стражи, без военного искусства, так грозно, так мгновенно, как морская волна нахлынул на пределы наши» и прочее. Подобные риторические черты находились в связи с различными оборотами речи. Когда оратор рисует вообще яркую картину нашествия тучи варваров, то изображает их грозными и неодолимыми. Когда же он мечет громы против грехов, в которых погрязло столичное население, то для большого оттенка изображает ничтожество неприятелей, которые посланы как кара небесная на изнеженных и праздных жителей. Чем неименитее и незначительнее народ, который до нападения на нас ничем не дал себя знать, тем больший стыд нам приписывается, поясняет сам Фотий. Истина, конечно, заключается в середине. Нахлынувшие варвары не были врагами неодолимыми, Но в то же время они были настолько сильны, что отважились напасть на такой огромный и хорошо защищенный город, каким был Константинополь. Поход этих варваров схитрен был так, что и молва не успела оповестить нас, и мы услышали о них уже тогда, когда увидели их, хотя и разделяли нас столькие страны и начальства, судоходные реки и пристаничные моря». Замечательно при этом то обстоятельство, что нападение столь быстро и ловко сделанное, произошло в то время, когда император Михаил III находился с главными силами в походе против Сарацин, обстоятельство, вероятно, небезызвестное руссам. Быстрота похода доказывает только, что Черное море и его берега были им хорошо знакомы. Следовательно, выражение «народ кочевой», «безвоенного искусства», «войско, набранное из рабов» и так далее – это отчасти риторика, а отчасти и греческая точка зрения на подвижных предприимчивых руссов, на их изобилие рабами, челядью и их ополчение, непохожие на стройные сравнительно греческие легионы. Эти беседы Фотия равно ничего не дают в пользу норманской теории, и однако норманисты находят возможным на них ссылаться – Например, будто выше приведенные фразы об отдаленности Руси, о странах и морях, отделяющих ее от Византии и тому подобное, будто это намекает на Скандинавию. Но, во-первых, не забудем риторический характер бесед, а во-вторых, для обитателей Константинополя в те времена не только Киев, не говорю о Новгороде, но и северные побережья Черного моря должны были представляться местами, лежащими где-то далеко на севере, чуть не на краю света». Вспомним, какое продолжительное и трудное плавание совершали русские суда, направлявшиеся в Константинополь. Они огибали вдоль берегов с их заливами, устьями рек, мысами и так далее. Следовательно, они действительно должны были касаться различных стран и разных народов, находившихся между Днепром и Константинополем. Что византийцы называли иногда гиперборейским, то есть северными, народы, обитавшие в Южной России, тому можно найти и другие примеры так названы у льва Диакона Хазары. Беседы Фотия дают понять, что Русь не была для греков каким-то неизвестным дотоле народом, что столкновения с нею были и прежде. В то же время из них ясно вытекает, что это было первое грозное нашествие Руси, нападение на самый Константинополь, нападение, заставившее греков обратить на Русь более внимания, чем прежде». Фотий уясняет нам, почему с этого события начинаются более прямые известия у византийских историков о Руси под ее собственным именем, а не под именем скифов, сарматов и тому подобных».